пелок. Южный ветер нежно трепал мои светлые волосы. Шум волн приятно ласкал слух. Цвет неба был красивым, как в сказке. Народу в этот ранний час на Черноморском берегу не было. Я лежала одна на теплом песке и слушала крики чаек. Мне было спокойно и хорошо. Прекрасный сон, Прерванный неожиданным звонком моей бывшей сокурсницы, казалось, сто лет назад, на самом деле с тех пор прошла всего неделя, наконец-то сбылся. На деньги, полученные от Ирины Спицыной за раскрытие убийства ее мужа, я запросто смогла позволить себе эту поездку. Хотя, когда Ирка узнала, кто и почему убил ее мужа, мне показалось, что она сама была не рада, что попросила меня выяснить это. Она долго плакала, но потом понемногу успокоилась. «Оксану ведь не вернёшь. Что поделаешь? Она сама выбрала такой путь. Конечно, жаль». Почувствовав, что надо мной кто-то склонился, я открыла глаза и увидела молодого высокого брюнета, который очаровательно мне улыбался. Он был очень похож на Олега Колосова. «Девушка, вы такая милая и грустная». — услышала я его приятный голос. — Разрешите составить вам компанию? — Конечно, — ответила я.